«Как насчет лекарств?» — поразил предусмотрительностью Феннель. «В Лендровере есть аптечка. Я прошел курс оказания первой медицинской помощи для охотников. Знаю, что делать при укусе змеи, а что при переломе ноги». «Похоже, вы позаботились обо всем». Феннель закурил. «Значит, надо брать лишь туалетные принадлежности». «Да, путешествуем налегке». «У меня еще мешок с инструментами». Феннель облокотился на Лендровер. «Тяжеленный» но без него не обойтись. Охотник смотрел под ноги. — Тогда вам придется тащить его на себе. Феннель удивленно посмотрел на Кена. — Разве мы едем не на машине? — Возможно, придется идти пешком. Даже с лебедкой дорога в поместье Каленберга может засосать Лендровер. — А почему не захватить этого ниггера? — Лицо Джонса окаменело. — Послушай, приятель, покончим с этим раз и навсегда. — Здесь нет ниггеров. Есть африканцы, туземцы, не европейцы, но нигеров нет. Какая к черту разница? Для меня есть разница. И прошу это учесть, чтобы мы поладили. Эннель пожал плечами Окей, окей. Так почему бы не взять с собой этого африканского, туземного, неевропейского мерзавца, чтобы он тащил мой мешок? Джонс с трудом сдержался В Мейнвилле к нам присоединится мой друг. Сейчас он разведывает подступы к поместью. И держу пари. Хотя земли Каленберга охраняют 300 зулусов, он найдет лазейку. Но я уверен, мой друг будет нести только свои вещи. Прошу запомнить это хорошенько. Он черный. Он кикую, значит, африканец. Друг — один из лучших. Кент посмотрел Феннелю в глаза. Поверь на слово, африканцы, если узнать их поближе, хорошие люди и верные друзья». Феннель пожал плечами. «Это ваша страна. Не пора ли нам вернуться в отель? От проклятого дождя у меня разыгралась жажда. Иди. Я должен погрузить все в машину. Может, вместе поужинаем? В отеле хороший ресторан. А завтра утром выйдем в Мейнвиль. До вечера». Феннель вышел из гаража. Джонс, нахмурившись, проводил бандита долгим взглядом и, пожав плечами, пошел к Сэму Джефферсону.